Глава двенадцатая «Устрою так, что вас заберет приходский констебль», — бормотала я себе под нос, поднимаясь по лестнице. «Господин этот столь слеп и высокомерен, что не может смириться с самоубийством невесты. Так моя ли в том вина?» Радости от знакомства с мистером Пембертоном было столько же, как от камушка в ботинке, во время долгой прогулки, под дождем в холодный день. Остаток утра и большую часть дня я провела, меря шагами комнату, и к обеду не спустилась, слишком стыдилась произошедшего. Я была не в силах так скоро снова посмотреть в глаза мистеру Пембертону. И потому использовала это время, чтобы обдумать всю информацию, которую удалось собрать после приезда в поместье. Одра каким-то образом улизнула из своей спальни, хотя ее двери охраняли. а окна по-прежнему оставались закрытыми изнутри. Эта часть рассказа не вызывала сомнений. Уйти она могла только через дверь. Я отсокнула языком, найдя очевидный ответ. Миссис Донован, которая охраняла дверь, лгала. Слуги искренне верили, что семья проклята. Я знала, насколько такая предубежденность способна искажать восприятие. Потрескивала огонь. И тут мне пришел в голову главный вопрос, который должен был волновать меня с самого начала, как только я познакомилась с мистером Пембертоном. Человек, помогавший Одри, — это кто-то близкий семье, тот, кто, возможно, все еще живет под этой крышей. Даже если его побуждения первоначально не были злонамеренными, наверняка он отчаянно пытается сохранить секрет. Если я начну всех расспрашивать, могу сама стать мишенью? Сведения необходимо добывать с очень большой осторожностью. Я посмотрела в окно и обвела взглядом окрестности. Вдали виднелся туман, скрывавший, как я догадалась, обрыв. Любопытно, близко ли море? Должно быть, совсем рядом, раз воздухом пахнет. Я услышала эхо голоса маман: "Держись подальше от ламеры, потичь, Шэри. Держись подальше от моря". Камин согрел помещение, но в комнате стало слишком душно. Глупо сидеть в заперти. Этот дом хранил тяжкие тайны, и мне мерещилось, будто я ими пропитываюсь. Открыв верхний ящик трюмо, я взяла перчатки и головной убор. Ящик казался таким пустым, вещей у меня было очень мало. Я надела капор, завязала ленты под подбородком и спустилась по парадной лестнице. Из кабинета доносился голос мистера Пембертона. Я тут же свернула в другую сторону и коридором для слуг прошла на кухню. Там оказалось куда оживленнее, чем когда я была здесь в прошлый раз. Прислуга занималась своими обязанностями. Флора раскатывала прямоугольник теста. В миске лежали сердцевинки яблок и куча кожуры. Пахло сладкой выпечкой, и рот у меня наполнился слюной. Я пожалела, что пропустила обед. Флора посмотрела на меня. Она прикусила нижнюю губу и переглянулась с пожилой дамой, которая снимала крышку с огромной кастрюли. Кухарку окутало облако пара, и я уловила пьянящий аромат говядины в вине. И снова мой желудок дала себе знать. Кухарка подошла ко мне, вытирая руки опередник. «Желаете чего-нибудь, мисс Тиммонс?» «Нет, пришла к вам на аппетитные запахи. сказала я, надеясь расположить ее к себе комплиментом. Кухарка улыбнулась, а потом посмотрела на мои перчатки. Я забыла спрятать ту, на которой разошелся шов. «Вообще-то», — опомнилась я, — «я хотела спросить, нельзя ли одолжить у вас иголку для штопки и нитки? В Лондоне нет такого пронизывающего ветра, как здесь, в глубинке». На кухню бесшумно вошла миссис Донован. И в помещении будто сразу стала зябка. Она окинула кухарку суровым взглядом. «Присмотрите лучше за супом, миссис Гэллоуэй». Экономка протянула ко мне руку. «Я все починю. Мой долг — следить за тем, чтобы вы были всем довольны». С невозмутимым видом она осмотрела мой наряд. «Посмотрим, не найдется ли для вас более подходящей одежды на такую погоду». «Благодарю», — отозвалась я, — Ошеломленная ее способностью прийти на выручку и одновременно оскорбить. «Я хотела прогуляться по саду», — и добавила, — «как можно скорее». Экономка наградила меня холодной улыбкой. Кухарка, миссис Гэллоуэй, вернулась к кастрюле, то и дело робко оглядываясь. «Я немедленно зашью», — сказала миссис Донован. Словно змея, она выскользнула в коридор и скрылась за одной из множества дверей. Вся кухня тут же будто выдохнула, и легкая суета возобновилась. Похоже, если призрак Одры укажет на миссис Донован, слуги не будут возражать. Я подошла к Флоре, надеясь развеять неловкость, что установилась между нами. Казалось, она так же смущена, как и я. Несомненно, служанка тоже вспомнила осуждающие слова мистера Пембертона. Она отошла от теста и вытащила из духовки противень с пирожками. «Пахнет превосходно», — заметила я. Наверняка на лице у меня все было написано, потому что Флора в ответ улыбнулась. «Пирожки с яблоками по моему самоличному рецепту». На другом конце кухни многозначительно кашлянула кухарка. И миссис Гэллоуэй чуток подсобила. «Кому-то посчастливится их попробовать», — сказала я. Флора с улыбкой завернула пирожок в салфетку и вручила мне. Так прогулка будет еще приятнее. «Несомненно», — отозвалась я, борясь с искушением проглотить угощение тут же. «Благодарю». Служанка подалась ближе ко мне и сказала. «Уж простите, что так вышло с его светлостью в библиотеке. Это все я виновата». Я сама сболтнула лишнего. «Не обращай внимания». Остальные занялись своими делами, обсуждая приготовление еды и заказ для деревенского рынка в Рендейле. Где-то в коридоре громко хлопнула дверь. Спустя пару секунд на кухню вошел краснощекий улыбающийся паренек. Он снял кепку, сунул ее под мышку и несколько раз подышал на сложенной лодочкой, озябшей ладони. Доброго денечка, дамы, сказал он. Кобылка-то скоро ожеребится. Стало быть, надобно же жеребенку подобрать. Знаешь, какие-нибудь хорошие имена, Флора? Ты ж у нас разумница. Ума много не надо, чтобы назвать лошадь болван. Она бросила ему яблочный пирожок. Парнишка несколько раз перекинул его из руки в руку. «Спалить меня собралась женщина!» Он мигом расправился с половиной пирожка и тут, наконец, заметил меня. «Ох, здравствуйте, мисс!» «И не думай с ней заигрывать, Джозеф!» — отрезала миссис Гэллоуэй и указала в коридор. «Путь ангелом Принеси персикового в варенье из кладовой! В это время года дверь тугая, нипочем не открывается!» С лица парнишки сбежали все краски. «А я угощу тебя еще пары пирожков», — посулила Флора. Джозеф невесело ей улыбнулся, а потом затолкал остатки пирожка в рот. Я смотрела, как он шагает по коридору и исчезает за дверью. «Джозеф не любит ходить в кладовую?» — спросила я. «Она совсем старая и больно близко к обрыву. Говорят, волны там бьются прямо в стены». Я оперлась рукой о стул, Чувствую, как пол уходит из-под ног. Представила, будто замок обрушивается в соленую воду. Джозеф вернулся, прижимая к груди банки с вареньем, а миссис Гэллоуэй поставила их в буфет. «Гляди-ка, ты выжил!» — ухмыльнулась Флора. «Ага», — подтвердил Джозеф. «Сдается мне, вы эту дверку сами взяли да заколотили, чтоб туда не ходить. Вот те крест, там волны слыхать. А уж как они в стену бьются!» «Эдак миссис Гэллоуи пойдет туда за припасами, а её там акула слопает». Флора засмеялась и бросила в него пригоршню муки. Они продолжили подразнивать друг друга. Парнишка был с Флорой одного роста, но изо всех сил старался казаться выше. Он неотрывно следил за ней, пока она ходила по кухне. Интерес был искренним. «Одно лишь сулит любовь — разбитое сердце». Джозеф ушел, а Флора снова принялась за тесто. Из окна кухни я видела парнишку. У тропинки он помедлил, обернулся, но в окне заметил только моё лицо. «Далеко ли до конюшни?» — спросила я, вспоминая прошлую ночь, когда я планировала сбежать, украв лошадь, хотя прежде никогда верхом не ездила. Флора привычными движениями разминала тесто. «С полмили должно быть. По тропинке и через лес». У него при себе ни шарфа, ни перчаток, заметила я. Наверняка Джозефу не терпелось узнать, какое имя вы придумаете для ребенка. Она улыбнулась, не оторвав взгляда от теста. Джозеф никогда не ропщет, сказала Флора. Нежность, что прозвучала в ее голосе, превратила обычный ответ в добрую похвалу. В кухню вошла миссис Донован, и сам воздух будто застыл. Она подала мне перчатки со свежей штопкой и вдобавок вручила шарф. «Неразумно выходить наружу без него», сказала экономка. Независимо от того, какие чувства она у меня вызывала, шарф пришелся весьма кстати. Пройдя тем же коридором, что и Джозеф, я вскоре оказалась на улице и зашагала по небольшому огородику. Еловые ветки прикрывали овощные грядки, а вдоль кирпичной стены выстроились бадьи с репой и морковью. Резкий холодный воздух обжигал нос. Я намеренно повернула в противоположную от моря сторону и направилась по тропинке, что шла по периметру поместья. Под ногами шуршали листья, я развернула лакомство от флоры и принялась понемногу откусывать, чтобы согреться пряной яблочной начинкой, но старалась не спешить. Без сомнения, я могла бы в один присест слопать целое блюдо таких пирожков. Удобная тропинка привела меня к декоративному саду. Кусты были аккуратно подстрижены, засохшие цветочные клумбы укрыты на зиму. Никаких овощных посадок, ни одного фруктового дерева. Красиво, но бесполезно. Я бросила взгляд на дом и заметила длинную террасу, которая огибала весь первый этаж. Устраивала ли Одра там приемы, Наряжалась ли для них в свою диадему с голубым камнем? Я потёрла щекой опозаимствованный шарф. Он оказался таким мягким. Должно быть, Одра обожала дорогие вещи. Вряд ли её живот хоть раз урчал от того, что следующий прием пищи предполагался лишь завтра. И уж точно ей никогда не доводилось спать, натягивая на голову одеяло, чтобы заглушить звуки происходящего по ту сторону тонких стен пансиона мисс Крейн. Меня охватили сомнения. если жизнь в сомерсет парке была столь прекрасна, от чего же одра убила себя Тут я заметила силуэт человека который выходил из дома. Густые волосы и прерывистая походка были узнаваемы даже издалека. Я негромко выругалась и поспешила скрыться в саду. тропинка извиваясь уходила в заросли розовых кустов. цепляясь подолом за колючки я пробралась сквозь эти заросли и наконец вышла к оранжерее. Я скользнула внутрь, обрадовавшись теплу, и протиснулась между двумя растениями в катках, надеясь, что Уильям пройдет мимо не заметив меня. Услышав журчание, я пошла на звук и вскоре оказалась у большого фонтана со статуей плачущего ангела в центре. Даже здесь не скрыться от смерти. Вдруг дверь сильным грохотом распахнулась. Я пригнулась и быстро посеменила к дальнему концу оранжереи. где высилась большая гора земли и стоял стол для рассадки растений. Я оказалась в ловушке. До меня слабым эхом донесся разговор. Вошедший был не один. «Это единственный выход», — сказал мужской голос. «Он никогда не уедет из Сомерсет-парка, если так и будет думать, что ее смерть можно было предотвратить. Он жаждет расплаты и не остановится, Уильям». Мое сердце помчалось вскачь. Это был мистер Локкарт. Я сквозь листву всмотрелась в говоривших. «Уж это знаем, кого он, вероятнее всего, обвинит, верно? Презренного подопечного». Голос Уильяма был полон горечи. «Все получится», — возразил мистер Локкарт. «Все это время я ездил в Лондон и тщательно искал подходящего медиума. Она справится». Я остолбенела. Мистер Локхард заверял, что наша встреча была случайной. О чем еще он мне солгал? Вы ей доверяете? Она отчаянно нуждается в моих услугах, отозвался поверенный. Даже если мисс Тиманс заподозрит неладное, что она сможет предпринять? Перестаньте суетиться, все будет хорошо. Шаги, сопровождаемые отчетливым постукиванием трости, звучали все ближе. Я попыталась истолковать его двусмысленный ответ в свою пользу, надеясь, что мои растущие подозрения в отношении старика ошибочны, и этот добродушный джентльмен все еще мой союзник». Уильям засмеялся, но смех его казался горьким, на грани слез. «Однажды я доверился вам, и вот что из этого вышло. Она бы все еще была жива, если бы не вы». Я затаила дыхание. «Теперь они были всего в нескольких ярдах от меня». Мистер Локхард стукнул тростью в пол и разразился негромким потоком ругательств в адрес Уильяма. Воспользовавшись их перепалкой, я присела и заползла под стол, молясь, чтобы меня скрыла тень. Голос мистера Локхарда будто гравий. «Даже не смейте винить меня! Это все ваша дурацкая нетерпеливость! Она имела право знать! У вас была лишь одна причина препятствовать свадьбе!» — возразил мистер Локкард, и она не имела никакого отношения к Сомерсету. — Нет, хватит. Не желаю слушать ваши объяснения. С тех пор, как вы стали подопечным Линвуда, вы портите все, к чему прикасаетесь. Он произнес эти слова удивительно сурово. Гнев в его голосе выбил меня из колеи. Послышалось сопение. Две пары ног подошли ближе. Я могла практически сосчитать пуговицы на ботинках мистера Локхарта. В носу опасно защекотало, как бы не чихнуть. Когда мистер Локхарт заговорил снова, его вот тон стал более спокойным, даже извиняющимся. «Больше ничего не поделаешь. Я несколько раз обыскивал ее комнату и ничего не нашел. «А вдруг кто-то из слуг стащил?» — нерешительно спросил Уильям. «Никто туда не ходит». Они помолчали. «Это может все изменить». Мистер Локхард тяжело вздохнул. «Нет смысла сокрушаться о неверно принятом решении, Уильям. Придется вам довериться мне. На сей раз по настоящему довериться. Спиритический сеанс все расставит по местам. Вам больше не нужно будет переживать насчет его светлости».